Глава 80 Карен: Я ждала этого десять лет, повторила Эмили, ведя Карен из коридора в гостиную, площадь которой не уступала площади всего ее дома. Десять лет? мушинально переспросила Карен. Но мы с Майклом были вместе только два года. Эмили дернулась, услышав его имя, произнесенное губами Карен, а та тут же пожалела о своей бестактности. За то время, пока они были вместе, она сильно привыкла к тому, что Майкл полностью принадлежит ей. И она не могла заставить себя поверить, что он женат на другой женщине. «Вы одна из многих. Я всегда ожидала, что кто-то придет. Как я предполагаю, вы же знаете, что не первая у него». Эмили произнесла это так, будто Карен была каким-то товаром, заменимой деталью в «Вечном двигателе» но никто никогда не приходил. Предполагаю, и вы сегодня пришли не для того, чтобы рассказывать мне сказки про его роман на стороне». Карен давно знала, как выглядит Эмили Лэнтон, потому что часто себя мучила просмотром ее фотографий в Фейсбуке. В жизни она оказалась более хрупкой, такой словно вот-вот сломается, а ее руки слегка подрагивали, если она не сжимала их перед собой. Карен видела что когда-то Эмили была красивой женщиной, но постоянный стресс наложил свой отпечаток. Прическу она делала в салоне, но местами волосы поредели, а макияж смотрелся как маска, которой она хотела защититься от обвинений в том, что потеряла мужа, потому что распустилась. Лёгким движением руки Эмили предложила Карен присесть, а сама устроилась на краешке большого дивана сливового цвета. «Это не дом Майкла». Карен оглядела комнату. Массивная дубовая мебель, мраморный камин. «Почему здесь находится его жена?» «Это дом нашей дочери. Она арендует его у друга семьи. У нас трое детей, три девочки, младшие двойняшки». Целью этих слов было уколоть, и они на самом деле укололи. «Его дети». Еще одно неудобство — от которого Карен удавалось отгородиться, притворяясь, что их не существует. Двойняшкам было по 13 лет. Карен видела их фотографии. Беттани и Роза. Красивые дети, которые заслуживали, чтобы их отец находился рядом. Карен поняла, что злится на Майкла из-за его поступка и из-за того, что он позволял делать ей. Она и раньше знала, вероятно, на протяжении длительного времени — что их отношения не смогут долго существовать. Но теперь она была в этом уверена и не чувствовала ничего, кроме легкого сожаления. Карен сожалела, что они не встретились при других обстоятельствах. Сожалела, что они вели себя так, будто не делают ничего страшного, если об этом не знает его жена. Но это было страшно. И сидевшая напротив нее женщина оказалась жертвой их действий. Про еще одну дочь Карен даже не знала. Тогда почему вы пришли сюда? Найти эту Джессику Гамильтон? Да, она моя пациентка, и я очень беспокоюсь за нее. Я не понимаю, как вы здесь оказались, если не знали, где живет Энн. Джессика назвала этот адрес, когда подписывала договор на оказание медицинских услуг. Это невозможно. Я пять лет не слышала даже упоминания о ней и она здесь никогда не жила. «Но вы ее знаете?» «Я знаю о ней. Они дружили с Энн в колледже. Лично я с ней никогда не встречалась. А Энн здесь? Я могу с ней поговорить?» «Слава богу, она уехала. Ей не нужно видеть вас здесь. Как вы думаете, откуда я узнала, кто вы?» «Я нашла фотографию вас с Майклом на каком-то мероприятии», вложенную в книгу, которую Энн дала мне почитать в прошлом году. Ей не нужно встречаться лицом к лицу с любовницей отца. Спасибо большое. Плохо уже то, что она знает о вашем существовании. Я никогда не хотела, чтобы она узнала, каков ее отец на самом деле. Эмили встала. Жаль, что я не могу вам помочь найти вашу пациентку. Я понятия не имею, где живет Джессика Гамильтон. «Мы от нее ничего не слышали несколько лет. Прощайте». Встреча лицом к лицу, которую Карен неоднократно рисовала в своем воображении, оказалась совсем не похожа на яростную стычку, которую она ожидала. Жена и любовница вежливо попрощались. Эмили заговорила снова, когда Карен шла к входной двери. И так робко, словно вообще не хотела произносить ни слова, но знала, что пожалеет, если не скажет то, что собиралась. Вы с Майклом? Все кончено, — ответила Карен, зная, что это правда. Нельзя притворяться, что вторая жизнь Майкла не существует, после того, как она в нее зашла, пусть всего на минуту. Эмили выдохнула, явно испытав облегчение, и ее маска вернулась на место. Карен уже опустила руку на дверную ручку машины, когда услышала, как ее зовут. Она подняла голову и увидела, что Эмили показывает на машину, которая заехала в этот тупиковый переулок и приближалась к ним. «Похоже, ваше желание все исполнится», — произнесла Эмили. «Это машина Энн». При виде Карен перед домом Энн резко надавила на тормоз, дала задний ход и стала возвращаться к улице, откуда приехала. Карен распахнула дверь своей машины, С шумом захлопнула ее, плюхнувшись за руль, завела двигатель и включила первую передачу. Эмили что-то ей кричала, но у Карен не было времени останавливаться и объяснять. Она гналась за машиной Энн Лэнтон, но за рулем сидела Джессика Гамильтон.